Скоро, впрочем, опомнились, конечно, не без предстательства людей сильных, и возвратили Мюллеру прежнюю должность, вынудивший однако, у него признание, что был достойно наказан. Нельзя было не опомниться, потому что другого такого способного труженика не было в академии. Он был конференц-секретарем, Вел обширную переписку с заграничными учеными и литераторами, составлял протоколы академических заседаний, наблюдал за изданием трудов Академии, и когда задумали издавать при Академии первый ученый-литературный журнал, то некому было поручить и этого издания, кроме Мюллера, а издание такого журнала в то время по состоянию образованности вообще и по недостатку всяких средств, было делом крайне трудным. В декабре 1753 года Мюллер прочитал в Академическом собрании предисловие к первой книжке журнала, который должен был выходить под названием «Санкт-Петербургские академические примечания». Возражения не было. Но через месяц Ломоносов заявил, что сей титул и предисловие При дворе ее императорского величества очень раскритикованы и надлежит оба переменить. А особливо о титуле сказал он, что, хотя назвать книгу «Санкт-Петербургскими штанами», то сие таково ж прилично будет, как имя примечания, потому что и стихи вноситься будут, а стихи — не примечания. Мюллер жаловался, что во время этого спора ему досталось от Ломоносова много бесчестных порицаний и предлагал поручить издание журнала самому Ломоносову. Издание осталось за Мюллером, но он должен был назвать журнал ежемесячными сочинениями. В предисловии к журналу издатель говорил, «Предлагаемы будут здесь всякие сочинения».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 или к поправлению чего-нибудь повод подать могут. И как мы равномерно желаем, чтобы стихотворцы сочинения свои нам сообщали, между которыми быть могут и забавные, то мы надеемся, что сочинители оных ни для кого персонально касаться не будут. Коль великое множество имеем мы еще других материй. Когда читателям нашим, предвоспримем сообщать экстракты из достовернейших российских летописей, списки старинных грамот из архивных дел, описания церемониям и торжествам, при дворе ее императорского величества происходящим, высочайшие узаконения и указы, до да всенародного благополучия касающиеся, которые потому что вечно в силе своей остации имеют, пачи других достойны сохранения. Иногда при том еще объявлять будем о иностранных и здешней печати новых и полезных книгах, также и о знатнейших политических каждого месяца приключениях. При том великом изобилии не мним мы, чтоб когда мог быть недостаток в материях, а еще меньше того опасаемся, чтоб для их различности оные кому наскучили. По инструкции президента Академии Мюллеру, в ежемесячных сочинениях велено убегать от всех богословских и метафизических материй, стараться вносить воные ежемесячные сочинения, только такие вещи, которые бы сверхприятности и действительную пользу в себе заключали. На первый же год издатель дал в журнал значительные вклады. Он поместил любопытную статью о первом летописателе российском преподобном Несторе, о его летописи и о продолжателях он ее. Эта статья уже не похожа на ту, которую мы видели в первом томе немецкого сборника. Мюллер научился понимать древние сочинения, сам стал разбирать рукописи, познакомился с трудами Татищева и, руководствуемый последними, написал свое исследование, которым, в свою очередь, руководствовались позднейшие исследователи. Мюллер спешит сам указать на грубые ошибки, которые он сделал в первой статье о летописи по собственному незнанию русского языка и по невежеству своего переводчика. Он отрицается от летописи игумена Феодосия, и вслед за Татищевым объявляют в самом начале статьи. Всем известно, что начало летописаний российских приписать должно Киево-Печерскому монастырю и его монаху-преподобному Нестору. О начальной летписи Мюллер делает отзыв, который перешел из XVIII в XIX век. «Не беззнатное обстоятельство». Для показания важности нестровой летописи есть то, что прочие славянские народы подобные ей не имеют, ниже чтоб которая из их летописи либо древностью, либо обстоятельным и внятным объявлением происшедших дел сей нашей предпочитаема быть могла. Последующие российские писатели повторяли в продолжениях своих описанное Нестором время, по большей части, собственными его словами. По крайней мере, они в его описании не отважились учинить никакой знатной перемены. Так сильно удостоверены были они о верности объявленных Нестором приключений. Да как бы им таковым и не быть, когда и ныне никаких знатных недостатков в его летписи не видно, и когда точное согласие первого нашего российского летописателя с греческими тогдашних времен историками примечаем. Того ради для российской истории весьма полезное бы дело было, и как от природных российских, так и от иностранных давно желаемое, ежели бы повелено было к побуждению тех, кое российскую историю основательно знать желают, или еще разысканиями своими, больше изъяснить намерены. Несторову летопись купна с продолжениями оной, напечатавши, в народ издать. Но сколь нужна сама по себе есть Несторову летопись с продолжениями ее, чтоб в печать издана была, столько же не можно почесть за излишнее, если... Повелено будет и труды покойного господина тайного советника Татищева таким же образом напечатать.